Глава 167. Затея в спор, ты невольно огрубляешь человек Например, народ сплочен вокруг своего короля. Король ведет свой народ к цели. Но тебе кажется, что она недостойна человек И ты вступаешь в спор с королем. Многих ты убедил в своей правоте, но они кормятся службой королю. И пока не появился ты... Со своей точкой зрения у них была своя, и с их точки зрения можно было любить короля или терпеть. Ты поднял их на самих себя против хлеба для их детей. Большинство из них последует за тобой, но с усилием, не чувствуя себя вправе праве посягать на короля, поскольку есть основания и любить его, и терпеть». Ведь и в самом деле долг этих людей кормить свое потомство, а когда колеблешься между одним долгом и другим, на сердце неспокойно. Когда человека одолевают сомнения, руки у него опускаются. Разъедаемый противоречиями, он садится и сидит, дожидаясь, когда же они минуют, так и умирает среди тех же противоречий. А если ты еще и прибавишь противоречий своим согражданам, они с тоской будут ложиться вечером в свою постель и с отвращением вставать. Воодушевляет освобождение от пут. Освободить человека значит помочь ему себя выразить и принять, значит научить его языку, который будет сродни замковому камню свода и откроет ему единую суть во всех его разноречивых устремлениях. Кое-кто не последует за тобой вовсе. И будут вынуждены оправдаться в собственных глазах, ибо обличаешь ты короля отнюдь не без оснований. Ты принудишь их найти другие основания, которые будут способны потягаться с твоими, такие всегда найдутся, ибо рассудок ведешь ты и ведешь куда захочешь, тебя ведет только дух». И вот они всё определили, сформулировали и создали себе прочную броню из доводов. Тебе теперь к ним не подобраться. И короля, что и думать о тебе не думал, ты подвиг на действие. Он призвал сказителей, историков, логиков, учителей, казуистов, толкователей со всех концов своего царства. Тебя перетолковали, исказили и превратили в отвратительное чудовище, ибо что-что, а это всегда возможно. Обнародовали твою низость, потому что всегда возможно и это». И возникла еще одна категория людей. Прочитав о тебе, они не знали, что и думать, но, будучи людьми добросовестными, порядочными, они поверили портрету, созданному логиками, портрету, на который ты напросился. Их затошнило от отвращения, и они сплотились вокруг короля. Король вновь обрел для них достоинство истины. Вот почему никогда не нужно бороться против... Бороться нужно за. Человек ведь не так прост, как тебе кажется. Даже король и тот отчасти на твоей стороне. Глава 168. Ты говоришь, он мой сторонник, мы с ним можем сотрудничать. А этот всегда возражает мне, естественно, что он мой противник. С ним я могу только воевать. Поступая так, ты растишь и укрепляешь своих врагов. А я говорю тебе, враг и друг, слова и ничего больше. Что-то они, конечно, определяют и помогут тебе разобраться, если встретитесь вы на поле боя. Но невозможно уместить человека в слово. У меня есть враги, которые мне ближе друзей, враги, которые мне всех нужнее, враги, которые меня чтят больше друзей. Я влияю на человека независимо от того, что он говорит. Я бы даже сказал, что влияние мое ощутимее для врага, чем для друга. Идя в одну сторону, мы реже сталкиваемся, реже говорим, тогда как враг, он идет против меня и не упустит ни одного моего движения, ни одного слова, он от них зависит. Разумеется, слышат меня каждый по-своему, ибо каждый несет унаследованный груз прошлого, которые никому не под силу изменить. Например, на моей земле течет река, и рядом высится холм, обороняя мою землю. Я не горюю, что есть холм, и река течет на юг. Не станет горевать об этом и завоеватель, если он в трезвом рассудке. Есть холм, я им пользуюсь, есть река, я пользуюсь рекой. Хотя, может быть, было бы куда лучше, если бы холм располагался в другом месте, и мощный союзник был бы выгоднее мне, чем сильный противник. Но что сожалеть попусту? Сожалея, что не родился в другое время в другом месте, ты даже не мечтаешь, ты набиваешь себя гнилью. Есть только то, что есть, и только с существующим я должен считаться». И вот я влияю на друга и на врага. Влияние мое на друга более или менее положительно. Влияние на врага более или менее отрицательно. Делом или силой я стараюсь уравновесить весы, убирая груз с одной чаши, добавляя к другой. Но ты принялся разбирать и судить всех с точки зрения нравственности. Для дела, которым ты занят, нравственность ни при чем. «Однако ты отстранил обидчика, оскорбителя, предателя, вынуждая их и завтра обижать тебя, оскорблять и предавать. А я... Я поручу предательство тому, кто меня предал. Роль его в шахматной партии определилась, и я могу опереться на него, готовясь победить. Разве знание, каков он мой противник, — плохое оружие?» И если победа моя неоспорима, разве не будет у меня времени его вздернуть?